Клянусь бабушкой моего боцмана, это капитан Росс. Скоро он будет прямой как сосулька, вся команда будет пряметь как сосулька там за Гудзоном, голоса матросов исчезли в тумане, как в вате. Волны темзы слабо бились о деревянную пристань, мерно качались чёрные ослизлые лодки. Капитан Росс бежал по отлакированным сыростью ступенькам. На шесте у одной лодки горела отплывавшая свеча в копчёным фонаре. Лодочник дремал, укутавшись шаль. Рос постучался по борт лодки. Эй, халлон, «Да, сэр!» «Слушаю, сэр!» я сказал, лодочник, скидывая шаль и машинально хватает за весла. Он оглянулся, узнал капитана и улыбнулся беззубой улыбкой. Доброе утро, сэр! Хорошо погуляли на судно?» У нас нет ни имён, ни званий. Мы быдло, полный скот. Только тот, кто моряк по призванию, не бросает английский флот. Острова не дают наше имя. У вас клички и нет гербов. Эй, наванты! Смерть морским молитвам не нем Рвется жизнь, как манинский трос. Но всегда неизвестную землю первым видит смачты матрос. Матросская песня. Восемнадцатого века. В больнице Сашка Ивакин лежал на операционном столе, закутанный в стерильное белое облако. Группа врачей в углу операционной в полголоса переговаривалась готовясь к операции. Перелом ноги два ребра. Рентген показал трещину в черепе. Рわта отмечена? Да. Первые полчаса после травмы. Тишина сотрясение мозга. Сашка лежал с открытыми глазами, ему поднесли наркозную маску. В стерильной больницы сидели товарищи Сашки по команде. Крепкие загорелые ребята в одинаковых спортивных пиджаках яркого цвета, одинаковых брюках и замшевых туфлях. На коленях у всех лежали одинаковые бельгийские плащики. И Было приятно смотреть на этих ребят с свежими лицами, на которых спорт все таки наложил отпечаток преждевременной зрелости и взмужания. Тренер сидел, положив руки на колени и смотрел в пол. Тихо открылась дверь. Вошёл еще один, как был блестящим и ластик с белыми полосами вдоль брюк, только накинул куртку. "Как?" шепотом спросил он. "Ребята, пожали плечами. Шаганна взял золотую по трем видам сообщил он. Аспруск. Так же шепотом спросили его. Габрицы. Спортивные юноши покивали головами. Один стал и направился в глубину белоснежного коридора. Тренер поднял голову, и все стали смотреть коридорный проем. На цыпочках парень вернулся. "Прогнали", объяснил он. "Ничего неизвестно". Ребята шепотом переговаривались между собой. "Сашка взял бы Габрицы «Габрица таки "Олягин". Загремел на втором перепаде. Эх, Сашка. И стало тихо. Уставившись в пол, думали свою дому спортивные мальчики. Тренер посмотрел на часы. Спать. Но соревнования таки кончились, Никодимыч. Спать. Жестко повторил тренер, и мальчики беспрекословно потянулись к выходу, оглядываясь на белую дверь, за которой маялся в наркозном дурмане друг, приятель, надежда команды. Сашка Ивакин Документы. В 1723 году из Кронштадта вышла экспедиция на бриге предприятия под командой ОЕ Кацево и, вероятно, летом 1924 года достигнет мыса Ледянова и направится навстречу Коди, который будет стремиться от Ланкастера к западу. Таким образом, слава географических открытий оспаривается искусными мореплавателями двух сильнейших морских держав Европы, которая не жалеет усилий, одушевляя желанием решить прежде всех важнейшую географическую задачу. Курьер Глазга, 1824 год. Англии не простится, и она станет посмешищем всего мира, если позволит какой-либо другой стране из-за своего безразличия грабить себя. «Решить всех своих предыдущих открытий письмо королевское географическое общество полярного капитана Джона Бароу, именем которого назван крупнейший мыс Аляски. 1729 год.